Глава 8. Взрывая снаряды и ящики с порохом, чтобы не достались русским войскам, зарывая пушки в землю, бросая их по всем дорогам, бежала Наполеонова армия. Из 400 тысяч осталось 40 тысяч. Кавалерия бежала пешею потому что лошади пали первыми. Солдаты бросали обледенелые ружья на наземь, гвардия брела в рубищах, Гренадеры ковыляли в рваных женских телогреях, в юбках всех цветов, завернувшись в рогожи, шкуры, мешки. Головы были укутаны в мундиры, снятые с убитых товарищей. Распухшие от холода, помороженные ноги, обернуты в сукно, увязаны в старые пуховые шляпы. Они брели по дорогам, мерзли, грабили и погибали. Армию, разбитую русскими войсками, Добивал мороз Русские почернелые деревни не жгли огня и встречали их вилами. То была еще одна война крестьянская. все знали о русских холодах, но надеялись победить до их наступления. Осень в москве была теплая. полководец говорил, что в Москве теплее, чем в фонтенбло и что о русской земме гуд путешественники. О деревнях русских знали меньше и меньше думали. Куницын говорил об этом лицейским, и глаза у него блестели. Он не сомневался, что рабство будет отменено месяца через два-три.